глава 14. Похоже на сборище автомобилистов, но в конце концов завязывается общая дружеская беседа. Трамп уходит вполне довольный, а Калучо немного меньше. На пороге появился красивый мужчина лет 60 с живым, симпатичным лицом. Он был совсем седой, но выглядел очень молодцевато. На нём был элегантный костюм, белоснежная рубашка с голубым галстуком, на ногах синие туфли. Блю воскликнула Эдуарда и бросилась ему на шею. Я стою и смотрю, как идиот держа в руках пачку ассигнаций. Люди этот человек, спрашивает Блю низким грудным голосом. Дуарда показывает на Джима Стыкина. Я поглядел на Долговязово, он дрожит как осиновый лист, а вдовушка тоже трясётся как припадочная. Шалфейчик же заметался, словно началось землетрясение. Блю окинул всех ледяным взглядом, затем посмотрел мне прямо в глаза и улыбнулся. Подошёл и протянул мне руку. Благодарю вас, говорит. Вы отлично справились со своей задачей, Яко. Вежливо пожимаю ему руку, но Убейте меня, если я хоть что-нибудь понимаю. Надеюсь, хоть вы объясните мне, что к чему, говорю. Для объяснений ещё есть время, отвечает Блу Катара. Но сначала я хочу посмотреть целы ли документы. Все целы и лежат в надёжном месте, папочка, отвечает Эдуардо. Ты назвала его папочкой воскликнул я ну конечно отвечает эдуардо я его приемная дочь у меня до недавних пор было на службе немало милейших людей говорит блу катара пристально глядя на шелфийчика личный шофёр надёжный телохранитель а кто ещё Я же собрался ответить, что если ты завёшься Блю Катара, то на совести у тебя столько гнусных преступлений, что смешно претендовать, чтобы тебя окружали одни джентльмены в белых перчатках и на крахмальных рубашках. Как вдруг вновь послышался шум мотора. Чёрт побери, говорю. Да тут назначен, похоже, след автомобилистов. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался Грек. Бросился ко мне и начал прыгать и лизать лицо. Всё в порядке, Грек? В полном порядке. Где ты пропадал, спрашиваю. И тут э за какую-то там не минуту в комнату набилось полно фараонов. Вперёд протискивается Трамп и Каучу и подлетает ко мне с кулаками. Ну я ему как двину по физии. Если бы не стена, Бездегакоочу улетел бы без остановки прямо до самого Токио. Тёпленькая компания, говорит трам. Совещание, как я вижу, проходит на высшем уровне. А председательствует, если я не ошибаюсь, Блю Катара. А теперь давайте-ка прогуляемся до центральной тюрьмы. Успокойтесь, успокойтесь, любезный трам, говорю. Полезнее будет обсудить создавшееся положение, вот как я завернул. Так что лучше усаживайтесь поудобнее и попробуем разобраться в этой запутанной истории. Я под угдуарде знак, она в ответ мило улыбнулась и кивнула головой. Я, как хочет, чтобы рассказывал я, говорит. Блю Катара грозно нахмурился и уже раскрыл было рот, но я сказал: "Прошу вас не прерывать её. Рассказывай, детка". Вчера вечером начал эдуард. Я с друзьями отправилась потанцевать в задире солдате. Там меня познакомились с Яко. Ну, он уже был под хмельком, но держался как истинный джентльмен. С ним был чудесный пёс, очень смешной, когда он немножко выпьет. Я посидела с ними за столиком и узнала, что по профессии Яко частный сыщик. Ну, я, понятно, сразу этим воспользовалась. Мой приёмный отец Блюкатера ощутился в очень неприятном положении. Кто-то нагло вымогал у него деньги. Вы сами знаете, прошлое у него было бурное, и бедный папочка не знал, что делать. Каждый месяц отцу приходилось отваливать изрядную сумму, и хотя игорный дом приносил ему кучу монет, так недолго было и разориться. Яко Пипа вызвал у меня огромное доверие. Я взяла его за рукав и потащила в Морено. Пришла в кабинет к отцу и представила ему Яко. Яко папочке очень понравился, и он дал ему очень важное поручение: отсчитал 500 бумажек по 1000, положил их в конверт и вручил мне. Вилел передать их Яко, как только он выполнит поручение. Мы спустились, зашли в бар подкрепиться, и я на минуту забежала в туалет, чтобы подкраситься, и вдруг слышу весьма любопытный телефонный разговор. Говорила женщина по телефону, висевшему в мужском туалете. Да, сегодня ночью. Деньги, как всегда, лежат в моей комнате. И вот тут я сразу поняла, что тут что-то неладно. Я спрашиваю у уборщицы, кто вот эта сеньорина. А уборщица отвечает, что это очень большая любительница игры в лото сеньора Лида Паранко. Живет она на 47-й улице в доме номер 432-Би. Я вернулась в туалет. Ин написала губной помадой адрес на клочке туалетной бумаги. Потом вернулась в бар, рассказала обо всём Яко, сунула ему в карман адрес, и мы вышли на улицу. И у меня сложилось впечатление, что этот телефонный разговор как-то связан с попыткой вымогательства. Яко решил сразу же наведаться в гости по этому адресу, сел в свой "Олимп" и помчался. Я понеслась за ним на своей машине. Вижу, а он едет зигзагом. Я испугалась, как бы с ним ни случилось несчастье, в трех местах он останавливался, чтобы подкрепиться, надо думать, неизменным стаканчиком бурбона. Затем подъехал к Вилле. Входит и через пятнадцать минут возвращается. Вижу, что в руке он держит белый листик бумаги, а один из его карманов изрядно раздулся. Он садится в машину и едет. Там мужит у почтового ящика вылезает и опускает в него письмо, затем отправляется в следующий бар. И вот тут уже я подошла к нему и спрашиваю, чем всё закончилось. Он меня даже не узнал, назвал меня дедкой, мгновенно объяснился в любви и наговорил кучу ненужных слов. Я вижу, что он хорошенько набрался, а между тем правый карман, где лежат деньги, сильно оттапыривается. Но я не придумала ничего лучшего, Как вконец напятил яка и посадил его в свою машину, а затем отвезла домой. Чёрт побери, говорю. Ну и наклюкался я в тот вечер. Я ровным счётом ничего не помню. Я утром проснулся и обнаружил в кармане адрес Лиды Паранка. Я, я я решил, что это номер дома Дуарде. Ну и попчался туда. Но ну а вместо Дуарде я нашёл мёртвого Дана Паранка. Теперь мне всё понятно, чёрт возьми. С вашего разрешения я продолжу рассказ, говорю. Так вот, Денпаранка решил, что меня преслали шантажисты забрать деньги. Он их сразу мне вручил, потом попросил меня оказать ему любезность и опустить письмо. А Чэлфейчик, услышав, что Блю Катара дал мне поручение, и потопал за мной следом. Помчались за мной и Дуарда. Шалфейчик увидел, что я скрылся в доме Дана Паранко, но вскоре вышел оттуда и уехал, но уже вместе с Дуардой. Ад бросился было в погоне, но тут раздался выстрел. Ад-шалфейчик решил посмотреть, что случилось. Вошел, а на полу валяется застрелившийся Дан Паранко. Скотина-ад схватил пистолет и драпанул. Ночью ему трудно было меня найти, и он решил отыскать меня утром. А пока он вернулся в Морено охранять Блюкатаро. А тем временем толстяк Доменику, тот самый тип, которому звонила Лида Поранка, и велела забрать у мужа вымоненные деньги, отправился на виллу. Вошёл и увидел, что бедняга Дана уже превратился в покойничка. Он бросился звонить Лиде Поранка. Красотка очень взволновалась. Деньги исчезли. А Дана Поранка приставился. Она решила, что Дана убили, а деньги украли. В общем, они работали на паяках с Джимом Стакина. Вместе занимались вымогательством. Потом они делили выручку, а всю чёрную работу за них делали эти вот недоноски от Шалфейчика толстяк Доменико. Лида помчалась предупредить Джима, что деньги исчезли, а Дана укокошили. Джим подумал, что толстяк Доменико ведёт двойную игру. И верно, он-то и хлопнул Дана по ранку, и один прикарманнил всю монету. Вот тогда Джим прямо в моей машине отправил на тот свет турский академиника и бросился к нему в квартиру искать пропавшие деньги. Но вскоре мадам Паранка и Джим узнали, что произошло на самом деле, и тогда стали охотиться за мной. И одновременно подкидывают мне одного покойничка за другим. Расчёт их был прост. Фараоны упекут меня на время в тюрьму. А они пока обделают все свои темные делишки. «А сигарета?» — спрашивает Трамп. «О-о-о! Это идея вдовушки! Просто гениальная идея!» Она была уверена, что никто не узнает о самоубийстве Дана. У самой сеньоры Паранко было железное алиби. А что она шантажировала мужа, вот этого никто даже не подозревал. В крайнем случае полиция могла обвинить в убийстве Джима или Ата. Ну что ж, никогда не вредно избавиться от уже ненужного сообщника. Я взял желтую кожаную сумку и открыл ее. Увидев ее, долговязый Джим стал реветь и плеваться. Голова его закачалась из стороны в сторону и, Я заткнул ему рот рукавом от пиджака Ата-шалфичика. Впрочем, думаю, что вот эти доказательства полиции даже не потребуются. Трам имеет немало других, чтобы упечь за решётку вот этого джентльмена и его достойных друзей, говорю. Вынимаю первый конверт, читаю написанное в уголке имя, затем второй и один за другим кидаю все конверты в камин. Ну вот, прочитав на очередном конверте имя Дана Паранка, я остановился. Возможно, кому-либо из присутствующих будет интересно узнать, почему его шантажировали. А мне это уже известно, говорит Трам. Я навёл справки и узнал, что в 20 лет он отравил 18 учениц лицея, желая проверить, какая из них умрёт первой. Но его действия двигал прежде всего дух спортивного азарта. Впрочем, потом он охладел к спорту и стал предпринимателем. Я кинул в огонь и этот конверт, и подождал, пока он сгорит. Покончив ещё с четырнадцатью конвертами, я прочёл имя Блю Катара. Тут Блю Катар вскочил, шагнул вперёд и впился мне в глаза немигающим взглядом. Драм протянул руку. «Э, нет, — говорю, — так дело не пойдет». Я бросил в камин и этот конверт. Блю Катара с волнением следил, как огонь пожирает бумагу. Когда догорел и обуглился последний клочок, он глубоко вздохнул. Потом подошел и обнял меня со слезами радости на глазах. «Да пустяки, — говорю. Теперь, когда конверт сгорел, может, вы скажете, что было внутри?» Блю Катара посмотрел на Трама, и тот утвердительно кивнул. — Ладно, так уж и быть. Скажу, восемь лет назад я украл комбинированную ручку-карандаш. Джим отлично знал, что за это и только за это полиция в состоянии упечь меня в тюрьму. Не успел я покончить с конвертами, как Трам и Каучу стали прилаживать наручники всей этой миленькой компании. 500 монет по 1000 лир очутились сначала в кожаной сумке, а затем в руках одного из полицейских как вещественное доказательство шантажа. Отведить этих господ в центральное полицейское управление, приказал Трам. Все пошли к выходу, кроме долговязого Джима. А ты чего застрял? спрашивает трам. И вот только тут трам обнаружил, что долговязы приклеился к полу. Попробовал его оторвать, но не смог. Пришлось расколоть половицы. Мы мы чуть не додаривались от смеха, глядя, как Джим идёт к дверям, волоча эти странные колодки. Последним шёл трам, толкая перед собой долговязого. «Спасибо», — говорит Трамп, остановившись на пороге. «Да нет за что», — отвечаю. «Кстати, я забыл тебе отдать тут одну штучку. На, держи». И я кинул ему оторванное ухо от эшалфейчика. Трамп поймал его на лету, положил себе в карман и ушел. В комнате остались я, Эдуарда, Блю Катара и Грэг. Блю Катара с минуту смотрел на меня... Потом перевел взгляд на Эдуарду и легонько хлопнул ее по плечу. «Надеюсь, кроме пятисот тысяч вы получили, яка, вполне хорошее вознаграждение». «Лучше и не надо», — говорю. «Притягиваю Эдуарду к себе, и мы сливаемся в сладостном поцелуе». Блюкотара на цыпочках вышел из комнаты, закрыл дверь, и я услышал, как загудел мотор. Ровно через пятнадцать минут мы прервали наш поцелуй, чтобы подышать свежим воздухом и поцеловаться снова уже на лоне природы. Выходим, начинает светать, на опушке березовой рощи Дуарда остановилась. — У тебя есть бумага и карандаш? — спрашивает. Ну, карандаша нет, а вот листок бумаги, пожалуйста. Вырываю страничку из записной книжки и протягиваю ей. Дорда что-то пишет губной помадой, затем нагибается и веточкой выкапывает ямку. Что-то кладёт в неё. Теперь я вижу, что это мой мизинец с моей правой ноги, который она подобрала в той проклятой кухне. В месте Эдуарда засыпает ямку землёй, втыкает веточку с листиком бумаги. Я нагибаюсь и читаю. Здесь покоится мизинец правой нижней конечности моего возлюбленного. Я обнимаю и крепко целую её подлевистый Ай Григорий